Шахурин. Результаты наружного наблюдения. Тогда они еще не знали, что старик Дашкевич стал бы промахом, жестокой ошибкой, провалом, если бы их действительно интересовало что-то по-настоящему, кроме большого каменного моста. Все заместители знаменитого наркома авиапромышленности давно гнили в земле. Дышал один, генерал-полковник Александр Николаевич Пономарев. «Найдите его», — посоветовал летчик-историк Мейзах. «Не знаю, правда, где он, я как-то выпустил его из виду». Через два месяца, Tuesday April 9, 302, 49 PM, в одной из квартир США прозвенел, провыл сигнал телефонного вызова, и я соврал ответившей женщине «Кто я?» и сказал правду, что мне нужно. «Ты с Шахурином знаком?» весело закричала женщина, фоном громыхал американский телевизор и лаяла собака. Женщина рассмеялась в видимой ей картине и мне в трубку. «Ему через две недели девяносто один!» «Я-то моложе на шестнадцать с половиной лет. К нему дочь в комнату заходит, а он спрашивает, кто это пришел. Сейчас попробуйте сами и снова. С Шахуриным знаком? Восемь раз уже спросила. Попробуйте вы». Я услышал слабоумный подушечный голос, похожий на удивленный взгляд в телефонную трубку, и тупо сказал над Тихим или Атлантическим. «Шахурин. Там просипело. Я о нем помню». «Что помните?» «Давно было». Впряглась другая женщина. «Что? Ты? Помнишь о нем?» «О ком? Папа, о Шахурине!» «Я о Шахурине помню, но ну, был». Она покричала еще и устало отчиталась. Говорит, министром был. Попал под какое-то следствие и погиб. Вдруг я услышал, как генерал-полковник внятно произнес. «Когда мы будем обедать?» Она вскрикнула «Папуль, на телевизор не нажимай!» И я отключил телефон. Понятно, я не первым зашел в пирамиду императорского слуги. Ребята, работающие против нас, все успевают почистить. Я ради приличия оглядел забетонированный пол и потрогал кирпичные стены. Музей Академии имени Жуковского. Две статьи про наркома в многотиражной газете. Вот совпадение. Человек, знавший Шахурина 60 лет, умер за две недели до вашего звонка. Музей авиации и космонавтики? Ничего нет, только модель спутника, что Алексей Иванович подарил. Комитет ветеранов войны? Нет, никто его не помнит, неделю искали. Ветеранская организация завода «Манометр», секретарь партийной организации, работавшей в юности с Шахурином, умер полгода назад. Документы свои предъявите, пожалуйста. Вышла дряхлеющая баба с двумя бородавками на щеке и отправилась искать ключи от хранилища, а я остался на лестничной клетке и смотрел сквозь за оконную решетку на мокрый, недолгий осенний снег, уже пробитый шагами, там прыгали вороны и бегали белые и рыжие собаки. Я давно заметил, что сквозь решетку мир становится большим, равнодушным и прекрасным, и даже не притягивает, настолько недостижим, просто наслаждаешься непричастно, как долетевшим запахом далекого осеннего костра, девичьим смехом в соседнем купе, игрой пацанов на футбольном поле. После лязгующих отпираний сейфовых дверок мне принесли, словно наследнику, все, что осталось от наркома Шахурина. Нож, место создания «Город Златоуст», Техника, позолота, гравировка, чернение. Дата создания – 1944. Зажигалка бензиновая, металл, пластмасса. Место создания неизвестно. Фото в белом кителе. МСПО Арбат-40, 1932. Фото с надписью «Дорогим папочке и мамочке сердечный привет из Евпатории, Соня». Жену наркома звали Соня. Штампик фотографа – Генрих Литичевский, телефон Д1-74-5, 19-6-5-37, зелеными чернилами. Так, что там про жену, мать убийцы, Софья Мироновна? Учетная карточка члена КПСС, номер 0003-4516, умерла в апреле 1977 года. Парт документы погашены Ждановским, РК КПСС. Год рождения 1908. Еврейка. Родной язык – русский. В комсомоле с 14 лет, в партии – с 18. С 16 лет – на ткацкой фабрике, а притурщицей, размерячицей и настильщицей. Так, а кто она в период знакомства с Шахуриным? Студентка инженерно-технической академии. Там, скорее всего, и познакомились. Потом ухты Директор производства в доме заключенных, швейные мастерские с перерывами на временную пенсию и болезни на полтора-два года. Сначала войны не работало, пока не погиб сын. Да, князья тридцатых годов получали жену-еврейку с неотвратимостью, положенного как дачу, автомобиль и телефонный аппарат для связи с Кремлем, прозванный вертушкой. Еврейки чем-то выделялись в истощенном эмиграции женском культурном слое. Профессиональные антисемиты составили длинные таблицы родоплеменных связей императорских слуг – Бухарин, Молотов, Киров, Калинин, Рыков, Андреев, Поскребышев, Буденный, Яков Сталин и многие другие, густо засадив их Полинами Абрамовными, Аннами Мироновными и Раисами Иосифовными, урожденными Зунделевич, и перечеркали пересекающимися стрелками, евреек не хватало и некоторые примерили ни не одну фамилию членов Совета народных комиссаров, разоблачая происки мировой закулисы. Но предвоенные казни таблицу опустошили, а в войну император ввел моду на русских круглолицах и глупых домохозяек, бывших подавальщиц гарнизонных столовых и медсестер. Что могу сказать, осмотрев тело? Алексей Иванович Шахурин занимал комнату на четвертом этаже императорской власти, соседствуя с равновеликими наркомами ключевых отраслей. Выше жило партийное руководство – 5-7 человек. Еще выше – маршалы народного хозяйства – не более десятка. И всех выше – узкое руководство – император Молотов-Маленков, на тот момент и Лаврентий Берия. Порядковый номер Шахурина в империи располагался между 25 и 50. Уманский хорошо, если замыкал третью сотню. Сознавал ли Володя Шахурин силу своей родовитости? Но что это сила советского мальчика, этот серп-молот красивой девчонки, приехавшей из Вашингтона в нейлоновых чулках? Прошли все сроки давности, отклеились и раскрошились печати совершенно секретно с пыльных картонных папок, а жизнь Шахурина, как жизнь любого императорского сокола, как была, так и осталась сочетанием абсолютной прозрачности с абсолютной непроницаемостью. «Отдал душу делу коммунистической партии, строил коммунизм на земном шаре, до смерти называл императора отцом, даже после шести лет в одиночной камере по делу авиаторов, выполнил свое обязательство перед империей, обещавший ему, как и всем, кто признавал свою мнимую вину перед расстрелом, что-то по силе сравнимое с бессмертием». Обязательство отдать ей, империи, все, и лично, вне железного марша, почти не существовать. Мне оставалось почти, я разровнял на столе холмик добытого песка, вывел на нем пару латинских букв и прочертил зубчатую бороздку, сразу обнаружив главное. Нарком умер 3 июля 1975 года. Никто не слышал, чтобы он вспоминал сына. Про сына они не говорили, много говорили о цветах на могиле, там всегда море цветов. Я со злостью влепил по рыжеватой холеной морде по белым кителям. Что так-то? Разок бы пустил слезу. Заскучал бы о нерожденных внуках, пробормотал бы, «Эх, Володька б сейчас, если бы жив!» Сокрушался бы с товарищем-ветераном по пьяни. Вот так и так это получилось, Иван Палыч, что ты будешь делать? И воспитывал-то я его правильно, а все одно душа не на месте, чую вину не уберег. Хоть бы девочку мог пожалеть. Нина такая была. Учились в одном классе. Пару раз всего видел ее, красивая девчонка. Отец ее, Константин, помню, подошел на похоронах. Глаз поднять не мог на него. Сам плачу, стою. Ах, Вовка, Вовка. Каждую ночь перед глазами встает. С точки зрения учительницы начальных классов, Шахурин должен был вспоминать сына. Тем более, если мальчика убили. если на имя единственного сына лег напрасный позор. Но Шахурин молчал, как все, и это молчание с точки зрения людей правды могло скрывать все, что угодно. Мне оставалось протереть пальцы спиртом и достать лупу, чтобы рассмотреть малозначимые подробности состояния трупных тканей. Отец Медник из села Михайловского, дважды раненый на Первой мировой и до гроба паявший медные трубки. Нарком тем временем обедал с императором в Кремле для гидравлических систем управления самолетом. Сын до революции пахал с 12 лет учеником электроинженера в конторе Заблудовского, три года молотобойцем и фрезеровщиком на заводе «Манометр», любил петь за работой. потом райком комсомола, инженерно-экономический институт, Академия Жуковского, в те времена, когда Петровским дворцом на Ленинградском проспекте отданным авиаторам заканчивалась Москва, авиационные заводы и вдруг первый секретарь Ярославского обкома, а через год Горьковского. Я всегда менял Кагановичей. В Горьковском обкоме сменил Юлия Моисеевича, в Наркомате авиапромышленности наследовал Михаилу Моисеевичу, Тот называл мордочкой самолетный нос, в авиации не разбирался, все это и последующее, возможно, неправда, и руководил угрозами. Император возмутился, какой он нарком, что он понимает в авиации, сколько лет живет в России, а по-русски, как следует говорить, не научился. Восторг рекордных перелетов через полюс и небольших авиационных успехов начала Испанской войны прошел, заведнелась могильная «Мы не готовы». Сталин объявил третьему Кагановичу, Лазарю, тогда входившему в топ-25. «Твой брат связался с правыми. Пусть судят, как полагается по закону», — шевельнулись железные губы. «Нет, неправда», — хрипел завещание столетний Лазарь, уже проржавев. «Я боролся, я требовал очной ставки, все заводы построил брат, Шахурин пришел на готовые Отпущенный с первого допроса Михаил Каганович, запомнившийся шумливостью и вниманием к отделке кабинета, вышел в коридор, достал пистолет и выстрелил себе в сердце. У имперской авиапромышленности появился новый нарком в календаре январь 1940 года, если кто-то следит за датами. Алексей Иванович, как и Уманский, как 25 тысяч лучших русских того времени, отливался по одной мерке сталинского сокла. Отложив все свои дела, я взял лист бумаги, карандаш, сел за письменный стол и быстро, уверенно, впервые в жизни написал «Товарищ Сталин». Звонит телефон, прибегает посыльный, скачет сын сторожихи на сельсоветской кобыле, ломается голос ординарца – В руке разворачивается телеграмма «Вас вызывает товарищ Сталин, можете выехать немедленно?» Летит самолет над дрожащими огоньками, быстро проходит железнодорожная ночь, летит мелкий щебень из-под колес автомобиля, вся жизнь проходит перед глазами, призванный просматривает на экране ночи, вонючая тряпка трактирного приказчика, погоняющая постреленка, зуботычина вахмистра на фронте, нищета матери, видение Ленина, довольно скомканные и уклончиво прореволюционные годы, Не все маршалы осмеливались признать, что встретили и проводили октябрь и несколько следующих месяцев, а то и лет, на позиции Скорняка или Писаря в за конторе. Подробнее про учебу в гимнастерках, ступеньки рабочих мест, взлет с первой космической в 1937-38. Да, трудности, но никаких убийств по 2000 в сутки и исчезающих товарищей. Просто минимум фамилий и вот... Утреннее спокойное лицо часового у Спасской башни. Смутно, но обязательно. Немолодой человек с необычно красным лицом в приемной. Впоследствии оказалось товарищ Поскребышев. И глуховатый голос божества. Мало кто осмеливался в описании продвинуться дальше размеров кабинета и выше кроя сапог. Фигура среднего роста, серый френч, легкий светло-серый костюм военного покроя, Полувоенная форма, наглухо застегнутая куртка, шаровары защитного цвета, мягкие черные сапоги без каблуков, какие обычно носят горцы на Кавказе, но каждый, в его левой руке дымилась трубка. Товарищ, как вы смотрите на то, что мы хотим вам поручить дело очень важное и новое для вас, но мы вас скоро вызовем. До свидания. Прикосновение руки. «Ушел я от Сталина, как во сне». Никто не мог объяснить, как это происходило. Уже наступили сумерки, когда мы покидали Кремль, пытался сохранить рассудок Югослав Милован Джилас, ненавидевший императора. Офицер, который сопровождал нас, явно уловил наше восхищение. В это время года в Москве бывает северное сияние. «Все приняло фиолетовые краски и мерцание, нереальный мир, более красивый, чем тот, в котором мы жили». «В Москве не бывает северных сияний». «И взмывали призванные в небо из подполковников в главный маршал артиллерии за три года», Переговоры, посевные, авиационные моторы, смазка стволов, умные академики, тяжелые зимы, сознательные бойцы, героические труженики тыла, справедливость партийных органов, полное несуществование человека по имени Лаврентий Берия, без которого на самом деле в обороне науки не обходилось ничего. И даже если посреди полета зиял семилетний тюремный срок, выбитые передние зубы и расстрелянные двоюродные родные братья, то это бесследно скрывало толща безмерной благодарности судьбе за выпавшее счастье сделать то, что неплохо было бы повторить и молодежи. «Никакой любви». Никаких там детишек и карточных игр Родительских собраний, футбола, красивых баб Просмотра кинофильмов, за столей Лишь хрестоматийная стопка за победу Ее пошли долгом описать все Получается, что они выпили за жизнь Никаких похоронок с фронта и старух В сожженных деревнях, разрухи и людоедства Никаких сирот павших и казненных товарищей Не поднимая глаз от борозды растворяясь в цитатах классиков марксизма ленинизма в послесловии буквально превращаясь в программу коммунистической партии советского союза они уходили сильно изменившись в гробах успев прошептать пока съезжались крематорные врата самое главное пару легенд про императора хоть и обидел хоть перестал звонить и вызывать но в марте сорок шестого взял вдруг и поставил стул в первый ряд маршалов на парадной фотосъемке в георгиевском зале и на этот стул меня молча усадил своей рукой и что может быть выше прощайте товарищи «Молчание» Шахурина вышло двумя изданиями под названием «Крылья победы», тиражом миллион экземпляров и содержало лишь три примера мелкого мемуарного воровства и старческой расслабленности. Например, бывший нарком особенно хвастался, что покончил с текучкой кадров на авиазаводах. Возможно, он просто забыл, что в день первого прогула рабочий не получал карточек на хлеб, Наутро его вызывали в военкомат и первым эшелоном отправляли на фронт 400 оставшихся страниц удобно сокращаются до трех слов Количество произведенных самолетов К июлю 1941 года 50 самолетов в сутки Через год император в Кремле показывал Черчиллю своих «Вот наш нарком авиапромышленности. Он отвечает за обеспечение фронта боевыми самолетами. Если он это не сделает, мы его повесим». Император показал, как затягивается на шее петля, и показал еще. А вот, видите, нарком весело смеется шутки И нарком смеялся не шутки, а через тридцать лет вдруг отложил в сторону очки, потрогал натертую веревкой шею, приподнимая вздохом тяжелый от орденов пиджак и, увидев меня в значительном отдалении, глухо сказал «Рассчитываю на умение читателей увидеть за отдельными фразами нечто большее». «Вот только зачем это тебе, Алексей Иванович?» «Рыжеватый, невысокий человек плотного телосложения». В таких случаях посланные неумолимые люди видят за отдельными фразами то, что надо, а не те тайные зарубки на столешнице, что отмечали количество трахнутых баб или арестованных сотрудником наркомата. После выпаривания количества произведенных самолетов в донных отложениях просматривается хорошо сохранившаяся любовь к императору, Доклады каждый день, приглашение отобедать, звонки выходные, ближняя дача, дальняя. Вот император говорит наркомам СССР. Встреча с молодым Шахурином приносят пользу лично мне. Так говорил про многих. У многих кружились головы, а потом кружились головы их единственных сыновей с пистолетами. Еще проглядывает желание красоваться. Вот на третий месяц войны Шахурин получает звезду Героя Социалистического Труда, номер 14, и через час, сознательно оставив золото на груди, и ведь не вычеркнул из книжки своей даже через 30 лет сознательно, заваливает к императору, зная про него все, презрение к наградам, стоптанные валенки, смерть под старой вытертой шинелью и, захлебываясь любовной дрожью, упивается криком отца «Нацепили всего на себя!» Может, вам только праздновать, а работать некому? Страсть к звездочкам, желание удобных квартир, массажных кушеток, так сказать, комфорта, завтракать и обедать дома, хвалиться приличным пальто на московской встрече союзников в верхах, а также я первым из бауманских комсомольцев надел галстук, на что требовалась определенная смелость, а всю коммунистическую личную историю передать единственным фактом. На восемнадцатый съезд партии явился одетым, как утесов, в сиреневом костюме белоснежная сорочка и модный галстук, и незабываемое счастье выделяться среди толстовок и гимнастерок прочих партийных воевод пред войны Мне показалось... Уманский и Шахурин походили друг на друга чуть больше, чем походят друг на друга просто ровесники. Надломившиеся в январе 1945 года мужчины невысокого роста, наевшие животы при сидячей работе, прославленные как любимцы императора, ценители роскошной жизни, рвущиеся наверх, имевшие по одному боготворимому ребенку и потерявшие детей в один день, 3 июня, 1943 года. Сразу за императором стояли трое, иногда меняясь местами, Вячеслав Молотов, Лаврин Тиберия и Анастас Микоян. Дольше всех прожил Молотов. Дряхлость одолела его волю, и великий человек выбрал в собеседнике поэта Феликса Чуева и позволил записывать свои старческие мелочные жалобы на прогулках по временам года. Молотов ненавидел Литвинова, сменил его, когда стало ясно, что французы и англичане нас кинули, надо срочно договариваться с немцами. Немцы с евреем-наркомом говорить не будут, а Литвинов не понимал, что пакт с Гитлером — наше спасение. Про ненавистного Молотов, прогуливаясь, так сказал. «Литвинова держали послом в Штатах только потому, что его знал весь мир. Человек оказался гнилой». совершенно враждебный нам. Хотя умница прекрасный, но ему не доверяли. Литвинов только случайно жив остался. Потом Литвинова отозвали и поставили этого Уманского. Он, конечно, такой несерьезный. Другого не было. Чуев перепутал. Наоборот, Литвинов, вызванный из забвения, поехал в Штаты на место Уманского. Но неважно важно, важно слово. Несерьезный. А в другой раз Молотов вспомнил Шахурина. За что его посадили? За то посадили, что без ведома Политбюро изъяли они один лонжерон из конструкции самолета для экономии металла. Летчики начали разбиваться. наркомом был неплохим, особенно во время войны, но по натуре неглубокий человек. Профессор Вилнис сиплс изучавший архив Молотова, записи бесед наркома показал на допросе. В записях Чуева много слов и выражений Молотову не свойственных, а свойственных скорее вояке Чуеву, поклоннику армии и нашего великого прошлого. Молотов не выражался так прямолинейно и грубо. Наверное. И все-таки про Шахурина Уманского великий человек сказал одинаково почти, не серьезный, не глубокий. Но ведь не это имелось в виду, когда мы начинали. Я положил рядом и сравнил строчка за строчкой два издания «Крыльев Победы». Первое вышло в правление Брежнева, когда императора уже допускалось хвалить, но мимоходом и скупо. Второе вышло в правление Горбачева, когда редакторы в кабинетах и на небесах умерли, и на место возвращалась вычеркнутое, и все попыталось принять изначальный вид. Удивительно, но у наркома отняли всего несколько строк. В первом издании лишь однажды скользнула «Семья жила за городом», но во втором, и получается каноническом, Шахурин трижды написал про жену. Сына Владимира в своей вечной жизни он не оставил. Значит, жена. Спрашивать у нее. Я оторвал бумажный лоскут, написал Соня и тупо посмотрел на четыре чернильные буквы. «Софья Мироновна».